«Мы свидетели лицо сказал маленький человек на большой площади, когда съехался с Саймоном Гловером у восточных ворот. «Но где же те, кто должен поддержать нас?» «Эх, брат Генри, внушительность — это скорее груз для осла, чем для горячего коня. У таких молодцов, как ты да я, она только стеснит свободу движений». «Я хотел бы видеть тебя хоть немножко обремененным этой тяжестью». «Достойный мастер Прауд фьют возразил Генри Гоу. «Хотя бы ради того, чтобы крепче держаться в седле, а то ты так подскакиваешь, точно пляшешь джигу без помощи щенок. «Это я приподнимаюсь в стременах, чтобы меня не трясло. Моя кобылка страшно норовиста! Но она носила меня по полям и лесам, и я не раз побывал с нею в опасных переделках, так что мы с Джозабелью теперь неразлучны». Я ее назвал Джозабелью в честь Кастильской принцессы. «Ты верно хотел сказать Изабеллой», — поправил Смит. «Что Изабелла, что Джозабель, это, знаешь, все одно. Но вот, наконец, то наш Бейли крейкдейли с этой жалкой тварью, с этой трусливой гадиной аптекарем. Они прихватили с собой двух офицеров городской стражи с патрулями, чтобы охранять, полагая, их драгоценные особы. Кого я поистине не терплю, так это вот таких вот проныр, как Двайнинг». «Осторожней, как бы он тебя не услышал», — сказал Смит. «Поверь мне, добрый шапошник, этот худышка, этот мешок с костями, может оказаться пострашнее, чем двадцать таких здоровяков, как ты». «Тьфу! Смит, шутник, ты меня дразнишь!» — сказал Оливер, приглушив, однако, голос. И опасливо оглядывая аптекаря, точно хотел высмотреть, Какой же мускул, какая черта его тощего лица или тельца выдают затаенную угрозу?» Успокоенный осмотром, он храбро добавил. «Клянусь мечом и щитом, приятель, я не побоялся бы рассориться с десятком таких двайнингов. Что может он сделать человеку, у которого в жилах течет горячая кровь?» «Он может дать ему глоток лекарства», — коротко ответил Смит. Было некогда продолжать беседу. Крейг Делли крикнул им, что пора двигаться в путь на Кинфанс, и первый показал пример. Кони трусили неторопливой рысью, а у всадников пошел разговор о том, какого приема они могут ждать от своего мэра, и примет ли тот к сердцу их жалобу на дерзкое нарушение их прав. Больше всех как будто склонялся к сомнению Гловер, и не раз заводил речь в таком духе, что, казалось, он хотел навести спутников на мысль вовсе отказаться от затеи и замять дело. Однако он прямо этого не предлагал, страшась, как бы не возникли кривотолки, если он даст людям заподозрить, что не спешит отстаивать честное имя своей дочери. Двайнинг как будто разделял его взгляд, но высказывался осторожнее, чем утром. «В конце концов, — сказал Бейли, — когда я подумаю, сколько благ и даров перепало милорду-мэру от нашего доброго города, я не могу помыслить, что он отнесется равнодушно к нашей беде. Ни одна большая барка, груженная бордосским вином, отчалила от южного берега, чтобы сдать свой груз у замка Кинфонс. Я знаю, что говорю, раз я сам торгую заморским товаром. «А я мог бы порассказать», — завел своим скрипучим голосом Двайнинг, «о затейливых лакомствах, об орехах в меду, о караваях пряного хлеба и даже о печеньях с той редкостной и вкусной приправой, которая зовется сахаром. Все это отправляют туда всякий раз, как празднуется свадьба или Кристины или что-нибудь в этом роде». «Но знаете, Бейли Крейг Дели...» Вино разопьют, сласти съедят, а дарителя позабудут, как только исчезнет их вкус во рту. Увы, сосед, где оно, минувшее Рождество? Там же, где прошлогодний снег. Но были еще и перчатки, наполненные золотыми монетами, напомнил судья. «Я знаю мастера, делавшего эти перчатки», — вставил свое слово Саймон потому что, как ни был он занят своими думами, они не могли заглушить в его голове помыслов, связанных с его ремеслом. Один раз это была перчатка для соколиной охоты на ручку Меледи. Я пустил ее широковато, но Меледи не поставила этого мастеру в укор, зная, какая предполагалась подбивка. «Вот и хорошо», — сказал Крейгдели, — «мастер не дал маху». Если нам и это не зачтется, то виноват в том будет мэр, а не город. Это дар не съешь, не выпьешь в том виде, как он преподносится».